Глава 32. Записка оказалась от отца. Он передал срочное письмо от Картузова. На Златоустовском заводе сделали первую плавку, и сталь получилась, но не совсем такая, которую удавалось получать в Литейке в Никольском. Эта сталь получилась ближе к чугуну, чем к Булату. Ирина подумала, что становится нервной. потому как первая мысль, которая пришла ей в голову, когда слуга ее окликнул, была «что-то случилось». А впереди майские сезоны, там ей понадобится все самообладание, которое у нее есть. Картузов писал, что в стали большое количество неметаллических включений, невзирая на то, что было непонятно, подходит данная сталь для производства оружия, Они все равно сделали отливки для пушек такого калибра, которые ранее никто не делал. И теперь опасаются, что этого делать было нельзя. Прислал данные по основным характеристикам. В письме от Картузова был вопрос, опасно ли это для изделия, которое они делают из этой стали, и можно ли что-то сделать, чтобы это исключить. Судя по описанию, которое прислал Иван Иванович, включение для прочностных характеристик стали проблемы не представляли. Тем более, что в таком объеме отливки стопроцентный булат, конечно, не получался, но характерная зернистость присутствовала. Но, видимо, Картузов сильно переживал, поэтому и отправил письмо Эренс с пометкой «срочно». Вместе с письмом от Картузова. Пришло также письмо от супруга. Но супруг, в отличие от Ивана Ивановича, о проблемах со Сталью не спрашивал, даже не упоминал. Он писал, что ввиду возникших обстоятельств вынужден будет задержаться и может не успеть к началу майских сезонов в столицу. Извинялся, посыпал голову пеплом и выражал искреннее желание... чтобы Ирен обязательно поселилась в их доме в столице. Ирина прочитала и усмехнулась. «Он что, серьезно? В их доме?» А когда его сестра пыталась выставить из их дома Ирину с разбитой головой, когда она вообще ничего не соображала, это как? «Нет уж, дорогой супруг, задачу вам облегчать не буду, сын меня поймет». И Ирина без раздумий решила. Она остановится, как и планировала, в доме у наместника Гайка. «Ну где ты ходишь, Ирен? Вдруг раздался громкий голос Прасковьи Валуевны. «Партниха уже заждалась!» «Ой, Просковьи Валуевна, простите, письма из поместья передали. Зачиталась!» Ирина действительно увлеклась письмами, И совсем забыла про портниху, а между тем это было важно. Ей и так будет не просто в столице, а если она еще и приедет в старых платьях, то придется совсем не сладко. Она должна стать той, кому станут завидовать. У нее уже сейчас денег побольше, чем у многих аристократов, может себе позволить потратиться. Все равно будут шептаться. Хорошо, если за спиной, а то вообще будут пальцем показывать, так пусть еще и злятся, что Ирен выглядит дорого и необычно. Хорошо бы Портниха смогла воплотить все задумки. Портниха оказалась молодой женщиной, обмерила Ирину, искренне похвалила фигуру. Фигура Ирины действительно стала как у девочки. С момента появления в этом мире Ирина точно потеряла около 16 или даже больше килограмм. И вот преимущество молодости. Кожа и мышцы потянулись, ничего не обвисло. Не осталось ни растяжек, никаких особых следов. Ирина еще усиленно втирала подтягивающий крем, собственного изобретения. Ирина сначала попыталась объяснить, потом нарисовала. Художник из Ирины, конечно, был не очень. Но уже как могла. Партниха ошарашенно смотрела на платье, под которыми не было ни корсетов, ни турнюров, ни металлических подъюбников. «Похоже на домашнее платье», — выговорила Портниха. И тут Ирина подрисовала ленту, расположенную на завышенной линии талии. Еще Ирина нарисовала костюм. «Юбка и пиджак из плотной ткани для выхода на улицу вместе с блузой». «Вы действительно будете это носить?» Еще раз переспросила Ирину Портниха. «А вы сможете шить?» Ирине даже стало смешно, и она пошутила. «Если сошьете, то буду». Пришла Поросковья Валуевна. Увидела рисунки и задумчиво посмотрела на Ирину. «А ведь это новая мода. Говорят, вкравится в этом сезоне. Барышни этакую срамоту носили. К нам-то только, наверное, через год дойдет, слава богу!» Ирине снова стало смешно. «Да и нет, Прасковья Валуевна, уже в этом году надевать станут». До госпожи Гайка вдруг дошло чьи-то рисунки, и она воскликнула. «Ирен, это что? Ты хочешь такие платья?» Потом задумчиво посмотрела на Ирен и медленно проговорила. «Хотя, если это наденешь ты, хм, возможно, что и в этом...» Потом строго посмотрела на Ирину и высказала. но не на императорский прием. И так это прозвучало, что пришлось Ирине согласиться на пошив одного платья традиционного фасона. После портнихи, когда Ирина добралась наконец до писем, написала Иван Ивановичу. Написала, чтобы не беспокоился, что сталь для пушек получилась как раз такая, какая и нужна. Описала, как проверить сталь, не проводя боевые испытания. Дала советы, как уменьшить количество неметаллических включений. Отдельно расписала, что надо сделать, чтобы в больших отливках удержать возможность получения Булата, такого, какой получался у них в Никольском. После Картузова отписала супругу, сообщила о своем решении остановиться в доме у Гайка и поинтересовалась о причинах задержки. Ирине хотелось, чтобы муж, если он, конечно, хочет им остаться, начал воспринимать ее как человека, с которым можно поделиться всем, а не только рассказами о светских новостях. Было непонятно, почему Виленский не рассказывает ей о делах. Возможно, раньше Ирен не интересовалась делами супруга, и поэтому он не привык, что ей может быть интересно. А вот почему Картузов молчит и не рассказывает барону про то, с кем они Сферати придумали сталь, вот это интересно. Написала Ирина также и Елизавете Тумановой, и Ане Строгановой. Елизавете написала про визит посла Ханидана спросила о том, что носят в столице и как относятся к новой кравецкой моде. Аня написала, что все... Здесь ее любят. Ирина понадеялась, что умненькая она поймет, кого она имела в виду. «Очень ей хотелось счастья для Путеева. Таким людям нужно счастье. Они его достойны». Николай Ворсович помогал Ирине, но не только потому, что это было выгодно. Ирина видела, что он действительно переживал за больничное дело, за своих пациентов. И теперь, когда появилась реальная возможность им помочь, ухватился за это и не жалел ни времени, ни сил. Как раз сегодня удалось передать первые шприцы в больницу. Все-таки повезло ей с таким прогрессивным доктором. Путеев, зная, что Ирен никогда и ничего не говорит просто так, очень внимательно отнесся к инструкции про кипячение шприцев и игл и обещал к концу недели, А может, и немного раньше подготовить данные по испытанию нового медицинского инструмента. В трех верстах от столицы. Кузьминки. Имение генерал-поручика барона Александра Григорьевича Строганова. Александр Григорьевич читал письмо от Виленского и злился. Но взрослый же человек. Как случилось, что барон допустил такую запутанную ситуацию? Хорошо, что не объявили о помолвке. Бедная Аня. Первый жених помер, второй вообще забыл сообщить, что женат. «Тьфу ты!» Александр Григорьевич поджал губы. Дочь он любил, желал ей счастья, знал, что не вечен. Сына Бог не дал. Состояние у него такое большое, аж страшно. Страшно за дочь, обманут, задурят голову. Вспомнил про носатого доктора. Вот же наглый, но вроде не подлый, хоть и без титула. Барон Строганов в людях разбирался хорошо, жизнь научила. Честность доктора... прорвавшаяся через несдержанность, по прошествии времени уже не казалась строганного наглостью. Более того, он все чаще вспоминал, как тот смотрел на Анну и понимал, что если все разработки, о которых говорил Вилье, правда, то у этого доктора большое будущее. Барон вызвал доверенного человека и поручил ему досконально проверить некоего Путеева Николая Ворсовича. Я хочу знать все об этом человеке, даже что он ест на завтрак, обед и ужин. А про себя подумал, что, может, и хороший жених для Анны. Но Александр Григорьевич спешить не любил. Считал, что поспешные решения принимать, только людей смешить. «Успеется», — решил он. А Анька пусть пока посиди дома». «Целее будет!» Три дня спустя. Оренбургская губерния. Златоустовский железоделательный завод. «Вот, вот, Сергей Михайлович, смотрите!» Картузов Иван Иванович протянул Виленскому лист бумаги, похожий на письмо. «Что это, Иван Иванович?» Виленский нервничал, что со сталью что-то непонятное. И никто не может толком объяснить, как повлияет это на пушки. Вдруг они не смогут стрелять так далеко, как планировалось. Или вообще после первого же выстрела их разорвет. Ответ на ваш вопрос. Прочитайте. Картузов все-таки впихнул лист бумаги в руки Виленского. Барон опустил глаза и увидел, что это действительно письмо. И написано оно почерком. И Рен. Он даже опустил глаза вниз, чтобы убедиться в том, что ему это не кажется. Внизу письма действительно стояла подпись Ирен. Виленский взглянул на Картузова, тот нетерпеливо закивал. «Читайте же!» Барон начал читать и только тогда осознал, что в письме даны разъяснения по дефектам стали и что надо сделать. чтобы уменьшить их появление в следующей плавке. Также там было написано, что данный дефект не влияет на прочность и рассказано, как точно и быстро можно было проверить. Дальше шло описание, что надо сделать, чтобы получить булат. «Видите, все у нас получилось!» Радостно заявил Картузов, будто бы не понимая, почему Виленский... Так ошарашенно продолжает смотреть на письмо. «А почему вы так уверены, что все, что написано в этом письме, правда?» Наконец выговорил Сергей Михайлович. «Ну как же!» Начал было Иван Иванович и вдруг осекся, удивленно посмотрев на барона. «Простите, Сергей Михайлович, я старый дурак!» И забыл, что Ирен Леонидовна ваша супруга. Потом почесал макушку и спросил. Вы сомневаетесь, что Ирен Леонидовна точно знает, о чем говорит? Я вот не сомневаюсь. Я точно знаю, что здесь каждое слово правда. Мы же с ней вместе булатную сталь сделали. Она многое знает про металлы. Теперь настала очередь Виленского чесать макушку, но, в отличие от Ивана Ивановича, сдержался. «И как давно Ирена Леонидовна начала вам помогать со сталью?» Вместо почесывания решил уточнить барон. «Да почитай зимы, как отцу переехала, так и начала. Без нее ни я, ни Проша, мы бы не справились». Ирэн Леонидовна придумала главное, что добавлять в сталь, и какую температуру ставить. Ну а дальше уже мы с всё все доделали. Проникновенно прозвучало от Картузова. Мысли у Виленского разлетались в голове. Хотелось схватиться обеими руками за голову, чтобы удержать хотя бы какие-то. С зимы как переехала к отцу, так и начала. Вспомнил он слова Картузова, и память сразу подкинула сцену, как он увидел Ирен, спящую на лавке в Люцко в его доме. Маленькую, несчастную, ничего не понимающую. Что же произошло? Следующий эпизод, который он вспомнил, это уверенная в себе с идеальной осанкой красивая женщина, отчитывающая его и Изабеллу. говорящий о том, что никто из них не имеет на нее права, как будто два разных человека, две разных женщины. Так в раздумьях Виленский дошагал до своей комнаты, в которой жил, пока они находились здесь, в Златоусте, и обратил внимание, что так и не отдал письмо Картузову. Перечитал еще раз и понял, что либо он не знает свою жену, Либо «это не Ирэн».